Глава 37 Луна-парк Все кружилось перед глазами у Катерины. Она чувствовала, как Алекс несется вперед и тащит ее за собой. Он-то точно знал, куда двигаться, и Катерина не переставала восхищаться этой способностью созерцателей. Сама она так не умела, ее никто не научил. Алекс же словно чувствовал нужное направление и следовал какому-то одному ему известному маршруту. Ледяной ветер раздувал волосы Екатерины. Она снова видела проносящиеся вокруг звезды и скопления огня. Наконец она заметила впереди яркую точку, которая быстро приближалась, становилась все шире, превращалась в прямоугольник света. Катерина не успела опомниться, как они проскользнули сквозь него и рухнули на пол в каком-то большом темном зале. Помещение оказалось идеально круглым, с высоким куполообразным потолком». Вдоль стен возвышались толстые колонны, между ними горели светильники в виде канделябров со свечами. Похожие светильники Катерина видела в театре «Иллюзион». Видимо, это здание было построено в те же времена. По кругу на стенах были закреплены зеркала. В просветах между ними виднелись изображения клоунов, цирковых животных, разноцветных автомобильчиков и самолетов. «Мы в парке, тихо произнес Алекс. «Слышишь что-нибудь?» «Пока нет», — ответила Катерина. «Хотя постой». Она действительно что-то слышала? Странный звук, будто сотни хрустальных кристаллов терлись друг от друга. Катерина обернулась к зеркалу, из которого они только что вышли, и увидела, что его поверхность еще не успокоилась. По серебристой плоскости расходились большие круги. «К нам кто-то приближается», — напряженно сказал Алекс. «Ты кого-то ждешь?» «Я нет». Они отступили в сторону. Катерина призвала меч Мартианны и сжала его рукоять. Алекс развернул стеклянный кнут. В зеркале возникла высокая стройная фигура, а затем серебряная гладь разошлась, и человек ступил на пол. Катерина изумленно вскинула брови. Перед ними стояла Клементина Уварова. «Ты!» — потрясенно выдохнула девушка. Алекс на всякий случай замахнулся кнутом. Клементина быстро выхватила из-за спины свою стеклянную косу и приготовилась защищаться. «Я пришла с миром!» — воскликнула она. «И почему все ждут от меня предательства?» «Ну, что ты здесь делаешь?» — спросил Алекс. «Ты должна быть на поле боя». «Битва закончилась», — сказала Клементина. «Мы одержали победу. Высокой ценой, но одержали. Теперь нужно одолеть темнейшего его слуг здесь, на земле». «Мы победили», — обрадовалась Катерина. «Портал закрыт», — кивнула Уварова. «Много раненых». Есть и погибшие. Магистр вернул себе красный ключ. С его помощью он и отправил меня к вам. Я должна вручить тебе это. Она извлекла из сумки, висевшей на поясе, небольшой сверток из красной шелковой ткани и протянула его Катерине. — Но ведь ключ был у императора, — удивленно произнесла девушка, разворачивая сверток. — Император погиб, — глухо произнесла Клементина. Катерина замерла, потрясенная услышанным. «Как это случилось?» — воскликнула она. «Маргарита сражалась с ним. Он хотел убить ее, но ей повезло раньше, чем ему. Отец мертв. Катерина не могла в это поверить. Она снова потеряла его, не успев найти. Александр был злом, она понимала это, и все же он был ее отцом». «Мастер Зеркал тоже погиб», — продолжала Клементина. «Оракул червей повержено, зерцекликоны обоих уничтожены. Горил, убит. Его сын стал королем Хероптер, заняв место отца». «Вот так новости!» — воскликнул Алекс. «А наши собратья?» «Мой отец!» «Твой отец жив!» — кивнула Клементина. Он храбро сражался. Про остальных не знаю. Я не успела запомнить по именам многих. Знаю только, что Варгамор Хельга погибла. Сейчас весь клан оборотни оплакивает ее. «Боже!» — тихо прошептала Катерина. «Она была такой славной!» Девушка боялась представить количество погибших в этой битве. Боялась даже подумать, что кто-то из ее новых знакомых мертв. Катерина развернула ткань и увидела... «Это же страница Тетрагона!» — удивилась она. «Та самая! С заклинанием Лич!» Она показала Алексу, отливавший золотом стеклянный лист, покрытый странными значками и символами. «Ты можешь прочесть его?» — удивился Алекс. «Могу, если постараюсь!» — кивнула девушка. «Это заклинание способно лишить сил даже самого могущественного колдуна». «Но откуда оно у тебя?» «Странная история!» — произнесла Клементина. Твоя мать отправилась в Пантеон, чтобы вернуть того парня. Там они столкнулись с императором. Кай помогал Маргарите. В поединке она была серьезно ранена, но отправила Кая с ключом в храм созерцателей. Что произошло дальше, никто не знает. Она вернула Игоря. Его бесчувственное тело, завернутое в покрывало, вывалилось из зеркала в подземном храме. Парень все еще без сознания, но он точно жив. В его руках была эта страница. Похоже, дама теней прятала ее в саркофаге принцессы Аурелии под телом Игоря, но Маргарите удалось ее обнаружить. «И где сейчас моя мама?» — спросила Катерина, холодя от плохого предчувствия. «Никто не знает», — повторила Крементина. Она просто исчезла, растворившись в зеркале. Но покрывало, в котором нашли Игоря, было все пропитано кровью. Возможно, она навсегда осталась там, в лабиринтах зазеркальных коридоров. Просто затерялась в пространстве. — Нет, — выдохнула Катерина, — только нет, я не могу... «Не могу снова потерять ее, нет. Мы ничего не знаем точно», — сказала Уварова. «Сейчас магистры Корнелиус ищут способ вернуть ее, а тебе лучше сосредоточиться на заклинании лич. Только с его помощью ты сможешь одолеть даму теней. Для этого магистр и послал меня сюда». «Легко сказать сосредоточиться», — Катерина обхватила голову руками. «Я снова потеряла обоих родителей». «Как я могу думать о чем-то другом?» «Но Игорь жив», — напомнил ей Алекс». «В груди Екатерины разлилось приятное тепло». «Верно», — кивнула она, — «хоть одна хорошая новость. Значит, у мамы все получилось. Но если она не вернется, если она погибла, я не знаю, как буду жить с этим». «Я знаю, каково тебе сейчас», — произнес Алекс. «Мне тоже приходилось терять близких. Но я нашел своего отца, хоть и годы спустя. Так что верь в лучшее и не опускай руки». «У тебя важная миссия, от которой многое зависит». «Ты прав», — кивнула Катерина, вытирая слезы. «И я ее выполню». Она убрала страницу Татрагона в сумку, закрепленную на поясе доспехов. Затем огляделась по сторонам. «Надеюсь, больше никаких сюрпризов не будет?» Слабо в это верится», — сказал Алекс. «Но мы готовы ко всему». Как и я, хищно усмехнулась Крементина, взмахнув стеклянной косой. Эта гадина баронесса хотела уничтожить меня, заперев в зерцекурате. Теперь я с удовольствием отомщу ей за все. Здесь несколько больших павильонов, сказал Алекс. Они соединяются длинными коридорами. Насколько я понимаю, мы находимся в павильоне, где раньше располагалась комната смеха с кривыми зеркалами. Значит, где-то неподалеку зеркальный лабиринт страха, где мы с вами встретились в первый раз. А если пройти через этот тоннель, — он показал на ближайшую дверь, — можно оказаться в самом большом центральном павильоне Лунопарка. — Так чего же мы медлим? — спросила Катерина. — Они точно устроили себе логово в центре этих лабиринтов? Она толкнула дверь и быстро пошла по коридору. Клементина перехватила косу двумя руками и поспешила за ней. Алекс шагнул было следом, но тут противоположная дверь павильона приоткрылась. В зал, крадучись, вошли две женщины. Одна из них была высокой и стройной, другая — приземистой и толстенькой. На плече толстушка несла потрепанный рюкзак. «Эй — Эй! — возмущенно завопил Алекс. — Это мой рюкзак! Марьяна и Шахиня едва не подскочили от неожиданности. — Это ты? — с облегчением вздохнула горничная. — Перепугал же ты нас, граф жаку! «Хватит меня обзывать. Не так уж много я ем». «Не знала, что ты тоже здесь». «Не от ответа, Варюга, Зачем ты стащила мой рюкзак?» «Не стащила, а взяла во временное пользование», — заявила Марьяна. «Ты сам оставил его у нас дома. Я же не думал, что ты сразу его сопрешь». «Там диоптра», — холодно произнесла Шахиня. «Мы решили взять ее с собой». «Чтобы подманить эту тварь гольданскую, пояснила Марьяна. «Она пыталась убить Алену. Я заставлю ее заплатить за все ее преступления». «Но как вы попали сюда?» — недоумевал Алекс. «Мы два часа просидели в машине у ворот Лунопарка. Но сейчас здесь становится многолюдно. Полиция стягивается со всего города, а эти стеклянные чудовища просто лезут изо всех щелей. Платон и все, Шадурская и Феофания тоже здесь. Я видел их фургон неподалеку». «Но почему вы решили войти внутрь?» «Не войдем сейчас. Позже нам просто не дадут этого сделать», — пояснила Шахиня. «Полиция перекрывает все подступы к парку». «Следуйте за мной», — сказал Алекс. «Мы как раз хотели отправиться на поиски дамы теней и остальных». «Мы», — подозрительно прищурилась Шахиня. «Я, Катерина, и еще одна старая знакомая». Они вошли в тоннель и быстро зашагали к соседнему павильону. Катерины и ее спутницы уже не было видно. Возможно, они ушли вперед. Алекс нашел их, толкнув очередную дверь. Катерина и Клементина стояли к нему спиной в гигантском круглом зале. Алекс замер так резко, что Марьяна и Шахини едва не налетели на него». В дальнем конце помещения Алекс увидел Фриду фон Шпильца, за ней маячили Бест, Гальданская, Лже-Матвей и Гертруда». Перед баронессой на коленях стояла худенькая девушка с длинными волосами. Дама теней держала ее сзади за шею. Окружали эту группу вооруженные охранники в черной форме. Сразу несколько оружейных стволов были направлены в сторону Катерины и ее спутников. Позади всех в полутьме поблескивали стеклом до пельгангеры Их было около тридцати человек». «А вот и еще трое», — ухмыльнулась Гальданская. «Кто эта девушка?» — тихо спросила Катерина. «Это и есть Серафима, дочь Скорпиона», — ответил Алекс. «Она здорово помогла нам». «Разумеется», — сказала Гертруда. «В противном случае не стояла бы сейчас на коленях. А ведь я предупреждала вас, проклятые детишки, чтобы не совали свой нос куда не следует». «А где же темнейший?» — громко спросила Катерина. «Куда вы спрятали его тело? Раз уж вся ваша теплая компания в сборе, почему я не вижу его саркофаг?» Катерина помнила, что для использования заклинания лич нужен круг силы, как и для возвращения демона в его прежнее тело. Но в этом зале она не видела на полу пентаграммы. «Очень скоро он к нам присоединится», — сказала ей дама теней, «а ты сделала нам большое одолжение, явившись сюда сама». «Мне нужно избавиться от демона, засевшего меня в груди», — призналась Катерина. «Я устала от него и хочу поскорее освободиться». «Наивная дурочка», — усмехнулась баронесса. «Думала, что сможешь прийти сюда и затем просто так уйти». «Ты достаточно долго бегала от меня. Рано или поздно этому должен прийти конец. Так а чего бы не теперь, когда мы добились желаемого? Ты видела, что творится на улицах этого города? Хаос! Скоро он охватит весь ваш мир. Владыка темнейший начнет набирать силу, и ему больше не будет до тебя дела. А вот я...» С каким удовольствием я избавлюсь от тебя, маленькая дрянь? Это относи к тебе, Клементина. Я всегда считала тебя безумной, но явиться сюда добровольно — просто вверх сумасшествия. «Ты проиграла, Бронеса, хищно усмехнулась Клементина. «Портал в зерцале закрыт, и все твои сообщники погибли!» «Ничего!» — на лице дамы теней не дрогнул ни один мускул. «Нам вполне хватит и тех, кто сумел сюда прорваться!» Я создам здесь новую армию, используя осколки павших до пельгангеров. Мы поработим этот мир, а затем, уж будь уверена, я найду способ вернуться в зеркалью и снова поставить ее на колени. Только ты этого уже не увидишь. Убейте ее! Приказала она, убейте всех, кроме сестры тьмы! Катерина, не задумываясь, шагнула вперед, заслоняя с собой Алекса и остальных, затем вскинула обе руки, призывая темный гламор. В тот же миг началась стрельба. Пули искря ударялись о невидимый силовой барьер, созданный Катериной, и, отскакивая от него, решетили стены и потолок, сыпались на пол. Несколько пуль чиркнули под доспехам девушки, случайно прорвав ее защиту. Еще одна шальная пуля расколотила пару доппельгангеров. А затем ударила Катерина. Волна темной энергии пронеслась через зал и обрушилась на врагов с невиданной мощью. Выстрелы мгновенно смолкли, стрелки попадали». «Мне нужно тело темнейшего», — сказала Катерина. «А еще эта девушка, дочь Скорпиона». «Какая самоуверенность!» — усмехнулась Гертруда. «Она тоже выступила вперед». «Ты начинаешь раздражать меня, мерзавка!» «Действительно, у некоторых я вызываю такие чувства», — кивнула Катерина. «А теперь отпустите девушку!» «Вынуждена отказать», — фыркнула Гертруда. Она выбросила руки вперед, направив в Катерину извилистую красную молнию. Катерина взмахнула. Мечом Мартианны и, молния исчезла. Затем она сделала ответный бросок. Гертруда едва успела сотворить силовой щит. Темный гламор обрушился на нее, но клубы дыма и языки пламени лишь растворились в воздухе, опалив стены и потолок. «А ты сильна, сестра тьмы», — сказала зеркальная ведьма. «Как видишь, разница между нами не так уж велика», — произнесла дама теней. «Ты тоже можешь уничтожать ради своего блага». «Ради блага своих близких», — возразила Катерина. «И других невинных людей. Тем не менее, ты такое же зло, как и я». Ты решила предать свой мир ради одной жизни. Ради жизни парня, которого даже не любила, пока он не пожертвовал собой ради тебя. Это ли не самосбратство? Не вам меня судить, — глухо сказала Катерина. Вы ничего обо мне не знаете. Ради близких я готова рискнуть. Когда-то я была такой же дерзкой и горячей, — произнесла Бронеса фон Шпильца. Стремилась защитить свою семью но не уберегла никого. Тогда я решила отомстить, и вот стала тем, кем являюсь сейчас. Стоит лишь ненадолго впустить тьму в свою душу, и больше она тебя не оставит. Взгляни на себя. Ты такое же чудовище, как мы, но никто не рождается монстром, Катерина. Чудовищами нас сделают обстоятельства, и другие люди... «Вы все равно проиграете. Я верю в это. Вам никогда не победить. Слишком много людей противится вашему вторжению в этот мир, и многие из них куда сильнее меня. Это ненадолго», — заметил Бест. «Как только темнейший восстанет, она дарит нас своей милостью. Мы разберемся не только с первородными, но и вообще со всеми, кто встанет у нас на пути». Да «Что мы с ней беседуем?» — разъярилась Гертруда. Схватить ее! Пора вернуть темнейшему его тело!» Толпа до доппельгангеров бросилась к Катерине Алексу. Клементина издала боевой клич и замахнулась косой. Марьяна отступила назад, спрятавшись за спиной Шахини. Гертруда, следовавшая за своими подопечными, подняла руки и выстрелила в Катерину молнией. Девушка в ответ швырнула в зеркальную ведьму собственный заряд тьмы. Магические заряды столкнулись в толпе монстров и взорвались, разметав нескольких пельгангеров Двух других Алекс разнес своим кнутом, но все же их было по-прежнему слишком много. Двери позади Катерины распахнулись, и в зал вошли Феофания и Скорпион. Увидев их, Гертруда и Бест вскрикнули от ярости. Дама теней медленно отступила назад, таща Серафиму за волосы. назов зов Болховской распахнулись другие двери, и в помещениях хлынули пельгангера и хераптеры. Казалось, они только и ждали, — Приглашение. Катерина швырнула еще один заряд темной энергии, но она понимала, что даже сообщаем не одолеть такой толпы. Нужно было срочно предпринять что-то еще, и она решилась. Катерина на и вложила в новый удар всю свою силу, но ударила не в толпу, а в центр зала, и все здание содрогнулось. Под ногами, расширяясь, побежали трещины. Темный гламор вырвался. На свободу. Тьма клубилась по полу, поднималась по стенам к потолку. Красные молнии хлестали вокруг словно печи до Допергангеры и хераптеры валились сквозь пролом в подвал павильона. В это же время начала рушиться крыша здания. Огромные пласты стали, стекла и бетона падали вниз и с грохотом разбивались. Сияющий скорпион, сотканный из голубого света, ринулся в сторону дамы теней. Ведьма отшвырнула его ударом магии, но Платон Евсеич тут же наслал его снова. Баронесса схватила Серафиму за руку и силой вздернула на ноги. Она хотела потащить девушку за собой, на мощный удар светящегося хвоста с большим крюком на конце отбросил ее от девушки. Скорпион мог больше ничего не опасаться. Сима тут же опрометью бросилась прочь, а он ударил снова. Баронесса рассыпалась в летучих мышей и взмыла воду. Воздух. Мелкие зубастые твари заметались под потолком, потом вылетели сквозь дыру и растворились в темном небе. Клементина, Алекс и Шахиня начали крушить пельгангеров направо и налево. Феофания прикрывала их сзади, орудуя скипетром Макрополуса. В этот момент в зал ворвались вооруженные полицейские. Среди них были Панкрат и Эмма. С другой стороны, в павильон вбежали люди Скорпиона под предводительством оргия монстры и хираптеры бросились на них В ответе открыли огонь. Послышался громкий взрыв, затем еще один, и разгромленное помещение залило белое сияние. Ослепленные монстры подняли вой. Последовал третий взрыв, и несколько доппельгангеров рассыпались в труху. Отдельные осколки шрапнелью поразили мечущихся рядом хираптер. Уцелевшие крылатые монстры набросились на полицейских. Доппельгангеры, оправившись от светового шока, не отставали от них». Катерина отбивала атаки стеклянным мечом, пытаясь пробраться к Бесту и остальным. Она не видела лже Матвея. Он растворился в толпе, зато заметила, как Гальданская, Гертруда и Бест бросились в рассыпную, чтобы покинуть зал через разные двери. Феофания, Алекс и Шахиня кинулись за зеркальной ведьмой. Она представляла гораздо большую опасность, чем напыщенный фокусник. Бест не успел добежать до двери. Заряд, посланный скорпионом шипово с ног, удар оказался настолько силен, что фокусника подбросила в воздух, пару раз перевернула через голову, а затем ударила стену зала. Толпа скрыла его от Катерины, но зато она, наконец, увидела лже Матвея. Тот стоял в центре зала с мечом в руке и не сводил с нее насмешливого взгляда. Катерина одним движением расшвыряла подвернувшихся под руку до пергангеров. В этот момент подломились колонны, и часть крыши с грохотом обрушилась в зал. Катерина едва успела создать над головой невидимый барьер, и обломки разлетелись в стороны, не коснувшись ее. То же самое сделала Скорпион, прикрыв себя и Серафиму. Через дыру в крыше в зал скользнул черный блестящий фургон. Он парил в воздухе, трясясь, раскачиваясь. Затем начал быстро опускаться по наклонной, проломил стену павильона и исчез из вида. Когда грохот и скрежет стихли, Катерина убрала щит и огляделась. Откуда взялся фургон и куда он делся? Часть допельгангеров погребло под завалами. Уже Матвей исчез, как сквозь землю провалился. Но она не сомневалась в том, что он сумел выбраться из зала. Полицейские уцелевшие монстры продолжали биться. Тут Катерина вспомнила, что Феофания говорила ей о фургоне на крыше клуба, в котором оставались Ирина, Артем и Марина, и Макс, которому ничего не стоило поднять в воздух небольшой грузовик. Значит, это они подоспели на помощь. Но свалиться с такой высоты? Уцелели ли они?» Она подбежала к пролому в стене, оставленному машиной, выпрыгнула через него на улицу. Оказалось, фургон случайно пробил стену соседнего павильона и так застрял. Задняя его часть торчала наружу, передняя скрывалась в здании. Надеясь, что эти сумасшедшие не пострадали, Катерина, утопая в снегу, бросилась к соседнему зданию.